Глава 16 «Для жизни нам нужны овощи, милый, то есть буквально, чтобы выжить». Изучая продуктовую витрину, Ганс сморщил нос. «Но они такие овощеподобные». «Мы неделями жили на пицце и сосисках в тесте. Ну, по крайней мере, Ганс. Я-то жила на диетической коле, виски виске и сигаретах, как всегда». «Выбери один овощ». и один фрукт. «Еще и фрукт?» — надулся Ганс. И, погрузившись в раздумья, рассеянно сунул левую руку в задний карман моих джинсов. Мы никогда не переставали касаться друг друга. Если мы находились в одном квартале, мы всегда соприкасались. Отвратительно. Мы бродили в пестром, загадочном и чуждом мире свежей еды до тех пор, пока Ганс не выбрал, наконец, пакет мини-морковки и большую коробку нарезанного фруктового салата. «Только не это!» — сказала я, отбирая у него коробку и возвращая ее на полку. Ганс недоуменно приподнял брови. Я указала ему на ценник. «Двадцать баксов? Серьезно? Я тоже всегда хотела эту нарезанную дрянь, но мама в жизни мне этого не покупала, потому что это обдираловка. Если ты хочешь фруктовый салат...» я тебе сама его нарежу». «Ты правда сделаешь мне фруктовый салат?» Ганс просиял и чмокнул меня в губы. «Ты меня действительно любишь». «Может быть. А может, я просто хочу сэкономить и купить целый блок сигарет, раз уж мы здесь». Ганс покосился на меня и подмигнул. «А я-то думал, ты пытаешься позаботиться о моей жизни». Я ухмыльнулась. «Это называется баланс». чтобы получить сигареты, нужно есть фрукты. После того, как я собрала в тележку все необходимое для того, чтобы спасти своего парня от истощения и авитаминоза, я вытащила ручку и список покупок и зачеркнула в нем полезная дрянь. Придерживая тележку за ручку, Ганс посмотрел на список через мое плечо. Подняв глаза, я уперлась взглядом прямо в глаза графа Дракулы у него на плече. Мне не понравился этот злобный взгляд, так что я протянула руку и нарисовала графу усы. «Эй, что было тебе сделал?» — хохотнул Ганс, изучая мое произведение. «Кто?» Белла Лугоши, актер, который играл Дракулу». «Ах, извини, но ты ошибся. Есть только один подлинный граф Дракула, и это Гэри Олдман. А в версии Гэри Олдмана есть усы». так что давай сюда руку. Ему надо еще и бородку дорисовать». Я ухватила его за локоть, но Ганс другой рукой выхватил у меня ручку, спасая беднягу Беллу от дальнейшего издевательства. «Этот Дракула мне тоже нравился, но когда я был маленьким, это кино еще не вышло», сказал Ганс, защищая свои предпочтения в боди-арте. «И что? Когда ты делал тату, оно же уже было?» «Да, но дело не в этом», — сказал Ганс, когда я, наконец, убрала ручку и список и покатила тележку в отдел гастрономии. «Я придумал это тату, когда мне было, наверное, лет десять». Я остановилась перед витриной с мясом и задрожала от холода. «Хм, не то чтобы я осуждаю, но чем занимались твои родители, пока ты смотрел?» Я глядела его снизу вверх, восставшего из ада и... резню бензопилой в Техасе». Я взяла пачку нарезанной индюшиной грудки. У меня был на нее скидочный купон на пятьдесят центов. На сэкономленное можно было купить примерно две с половиной сигареты. Ссорились. Я бросила мясо в тележку и посмотрела на Ганса. «Когда они ссорились, я уходила наверх и смотрел там кино», — пояснил он. Я вгляделась в его лицо, но его мрачные черты оставались спокойными. Переведя взгляд на его руку, откуда на меня взирало одно искаженное злобное лицо за другим, я спросила. «Похоже, они часто ссорились, да?» Когда я снова перевела взгляд на его лицо, я словно посмотрела на шторм сквозь иллюминатор на корабле — крошечный кусочек бушующего моря. «Ну да», — сказал Ганс, встречая мой взгляд. Я ощутила всплеск адреналина. Мой инстинкт «борись или беги» снова поднял голову. Единственным человеком, обсуждавшим со мной свое травматичное прошлое, был рыцарь. И с ним в таком эмоционально неуравновешенном состоянии было все равно, что заговаривать гремучую змею. Одно неверное движение, один неправильный ответ, один взгляд не туда, и он укусит. Но этот взгляд не был змеиным». Он был вменяемым. Он не прогонял меня, он был мне рад. Это был Ганс. Мой Ганс. Человек, носящий сердце на своем татуированном рукаве. Я могла больше не бояться. Мне просто нужно было это осознать. «Значит, когда твои родители ссорились, ты убегал и смотрел ужастики?» — спросила я, стараясь применить то немногое, что успела выучить на курсе межличностных коммуникаций. обобщай, оценивай, слушай и кивай». «Ну да», — говорил Ганс, к море брови и кусая ноготь на большом пальце. «Странно, да? Не знаю, почему я не смотрел те же мультики. Может, потому что мне было страшно? Но знаешь, типа, может, мой мозг как-то думал, что мне страшно из-за кино, а не потому, что папа там внизу крушит кулаками стены». У меня заныло сердце при мысли о том, как напуганный малыш с большими глазами и спутанной копной волос прячется в своей комнате, заменяя один кошмар другим. Это было так нечестно. Ганс был добрейшим, самым любящим существом, какое я знала. Он заслуживал того, чтобы ему каждый вечер подтыкали одеяло и читали сказку. Он заслуживал объятий и утешений, типа все эти монстры ненастоящие. А вместо этого — У на скалу монстров утешения. Моя жалость, вскипев, перешла в ярость. Мысли заметались. Я представила, как крушу и ломаю все драгоценное дерьмо в их роскошном доме. Картины в рамах, фарфоровые вазы, тонкий фарфор на накрытом по всем правилам сервировки столе в столовой, который никто никогда в жизни не использовал. Я вообразила, как выхватываю телефон у ганца из кармана, звоню им и говорю, что они дерьмо, И не заслуживают такого сына. — Стоп, Биби, остановись. Кивай своей чертовой головой и анализируй чувства этого человека. — Ничего странного? — сказала я, глотая свою ярость и ласково кладя руку на новые усы Белой Лугоши. — Я думаю, это как раз очень даже имеет смысл. Одна из ямочек Ганса стала глубже, но он все еще не улыбался. И это сработало. После того, как я пересмотрел все страшилки, которые только мог найти, я в какой-то день понял, что больше не боюсь. Мне было только 12, но я уже был ростом почти с отца, так что вместо того, чтобы прятаться в своей комнате, я решил, что наконец спущусь к ним и прекращу все это. Сглотнув, Ганс уставился куда-то вдаль. Я спустился и увидел, как отец бьет маму по лицу. Я никогда раньше не видел, чтобы он ее бил, и... Он поглядел на меня. Биби, она же крошечная. В ней и полутора метров нет, а отец чертов злобный огромный немец. Не знаю. Во мне что-то взорвалось. Я прыгнул на него, и мы начали буквально драться там, на полу, и чуть не поубивали друг друга, пока не приехала полиция и нас не растащили. О, Господи, милый... мне так жаль. Я даже не заметила, что начала стучать зубами. Ганс обхватил меня за плечи и свободной рукой выкатил тележку из мясного холодильника. «Нет, ничего. Для мамы это стало последней каплей. Она дала ему провести ночь в каталажке и сказала, что он не сможет вернуться домой, пока не прекратит пить. Он все равно козел, И они с мамой часто ругаются». но всё равно все стало гораздо лучше, чем было. «Так вот почему ты сделал эти тату». «Ага», — сказал Ганс, останавливаясь, чтобы взять пару десятков коричных хрустиков с полки с хлопьями. «У меня всегда была повышенная тревожность. В школе я вечно все забывал и путал, потому что у меня есть ДВГ. А потом я боялся, что сделает отец, когда узнает про мои отметки. Я даже реталин не мог принимать». потому что от него тревожность только увеличивалась. Единственное, что помогло мне справиться со страхами, когда я был маленьким, — это кино. Так что, как только мне исполнилось 18, я пошел в тату-салон «Терминус» и начал делать это тату. Он улыбнулся и поглядел на свою руку. «Чтобы эти ребята всегда были со мной, куда бы я ни пошел. Может, это звучит безумно, но это типа меня исцелило». У меня уже больше года не было панических атак. Я хотела кивнуть, подытожить и оценить, но не смогла. Я нахрен даже дышать не могла. Это у меня вот-вот могла начаться паническая атака, и все из-за трех простых слов: тату, салон, Терминус. На меня обрушился поток воспоминаний, и все про рыцаря, все про боль, его тату кресло, где он трахал меня. Делал мне пирсинг и тату, поил меня, спал со мной. Так оно выглядело, опрокинутое, с выдранной начинкой, когда рыцарь изрезал его в клочья своим выкидным ножом в припадке посттравматического психоза. Пожарная лестница, на которой рыцарь признался мне в любви и с которой столкнул меня несколько месяцев спустя. Обои в туалете, разрисованные сисястыми голыми дьяволицами, из-за которых я вечно чувствовала себя неполноценной, пока писала или блевала, выпив лишнего на пустой желудок. Стоп. Я щелкнула пальцами и поморгала. Ганс замер возле тележки и уставился на меня, держа в руке коробку кексов. «Малыш, ты в порядке?» Я повернулась к нему, тяжело дыша и прислушиваясь к стуку пульса у себя в ушах. я хотела рассказать Гансу, что со мной. Что я знаю, как это — любить того, кто нездоров и агрессивен. Кого-то, кто никогда не сможет стать таким, как ты хочешь, даже в свой самый лучший день. Но я не могла найти слов. Ганс бросил коробку в тележку и, наклонившись, заглянул мне в глаза. Между бровями у него появилась глубокая складка. Серо-голубые глаза всматривались в меня». «Детка, поговори со мной». Я хотела... Я хотела разделить с кем-нибудь свою травму так же легко, как Ганс только что разделил со мной свою. У меня было столько боли, которую я даже никогда не называла вслух, потому что всегда старалась защитить рыцаря. Я боялась, что люди не поймут этого. Подумают, что он был просто еще одним агрессивным придурком. А может, он таким и был?» Едва я раскрыла рот, чтобы сказать хоть что-то, в моих ушах зазвучал девичий голос. Голос счастливой девушки. Девушки, которая знала дурацкое прозвище моего парня. «О, Господи, Боже мой! Гадаче, это ты?» Обернувшись, мы обнаружили грудастую брюнетку в красной коротенькой маечке и свободных джинсах, которая проталкивалась к нам с продуктовой корзинкой в руках. Она напомнила мне красную шапочку, блуждающую в лесу, только гораздо страшнее. «Боже мой, это действительно ты! Я так и знала!» Красная шапочка обхватила Ганса за шею и вдавила свои сиськи ему в грудь. Он хохотнул на ее восторг и осторожно похлопал ее по спине. Наконец, отпустив его, она заверещала «Я обожаю твою музыку!» «Я каждый месяц хожу в маскарад и табернакль, только чтобы посмотреть на вас!» «Черт!» — воскликнул Ганс, и в его глазах зажглась искра узнавания. «Да ты же в прошлый раз была на сцене в поцелуйном соревновании!» «Каждый месяц! Но Трип пока еще не выбрал меня!» — надулась она. И тут ее взгляд упал на меня. «О, Боже! Я тебя помню! Ты та девушка, что всем показала!» Если я еще раз услышу это у боже, я улыбнулась сквозь стиснутые зубы. Ну да, это я. Ты просто потрясная. Красная шапочка воздела ладонь в воздух. Черт возьми, теперь я еще должна с ней бить по рукам. Стараясь не закатывать глаза, я без энтузиазма хлопнула своей ладошкой по ее ладони. Снова обернувшись к моему парню, красная шапка сказала: "А что ты тут делаешь?" «Ты где-то тут живешь?» «О, боже! Мы соседи?» Ганс открыл рот, но я перебила его, прежде чем он успел выболтать этой случайной фанатке свой домашний адрес. «Он тут записывает альбом. Тут живет его продюсер». «О, боже! Правда? Это потрясающе! Жду не дождусь услышать новый альбом». «Спасибо», сказал Ганс, искоса глядя на меня. «Он скоро выйдет». «Боже мой!» «А можно получить автограф?» — спросила шапка, роясь в сумке в поисках ручки и бумаги. В конце концов Гансу пришлось расписаться на обороте чека с бензозаправки, на салфетке из Макдоналдса и на обёртке от жвачки, прежде чем красная шапочка наконец от него отстала. Но перед этим она еще раз заключила его в особо тесное объятия с прижиманиями. Как только она ушла, нарочно раскачивая своими выпуклыми бедрами, Ганс подхватил меня и закружил вокруг себя. Мои взлетевшие в воздух ноги в бойцовских ботинках едва не сшибли всю полку с кексами. Ганс был так искренне счастлив, что я больше не могла дуться. Его в первый раз узнали на публике. Это был очень важный момент. Если он хотел зарабатывать на жизнь музыкой, ему просто необходимо было иметь фанатов. Много... даже таких симпатичных с и ограниченным словарем. Когда он снова опустил меня на ноги, я улыбнулась, радуясь его восторгом. Радость Ганса была заразительной, и я вскоре обнаружила себя блуждающей с ним между полок в мечтах о классных вещах вроде своего агента, студии записей и концертных туров. Вся важность нашего предыдущего разговора полностью испарилась. Нахлынувший на меня кошмар тоже был позабыт, по крайней мере, гансом,